Я почувствовала отвращение к комнате, слабости, вате, забившей тело. После всего, что я увидела, оставаться в этом месте в таком состоянии было невозможно. Я подошла к двери и открыла ее. Прошла по коридору и медленно, чтобы не шуметь, опустила ручку входной двери. Конечно, та все еще была закрыта. Я проверила ящики комода. Карманы, куртки Игоря. Даже заглянула, как в американских фильмах, под коврик. Ключей нигде не было. В куртке я нашла деньги и переложила их в карман штанов. Сейчас это была не кража, а обязанность. Они понадобятся, чтобы добраться до нужного места. Я вернулась в комнату и снова подошла к окну. Слишком высоко. Думать об этом выходе нереально. Неправильное Лишнее солнце буйствовало на небе Я вспомнила про дырочку В форме мотылька на проходе В мире так много дыр Которые нельзя заделать Дыры в душах тех Кто потерял близких Дыра в моей собственной душе Но ту, которая зияла в проходе Можно было починить Я знала, как это сделать И сделать это могла только я «Казалось, заделав эту дыру, я будто бы немножко подлатаю и те, и другие». Я прошептала. «Я хочу выбраться». И тут послышался треск. Через минуту запахло дымом. Из розетки у кровати посыпались искры. Одна из ее дырочек почернела, съежилась и потеряла свою форму. Искры на секунду пропали. А затем появились снова На этот раз их было больше Словно семена на землю Они посыпались на ковер Пламя взошло мгновенно Сначала маленькое и неуверенное Постепенно оно набирало силу И превращалось в пожар Я выскочила из комнаты. Дверь, ведущая в подъезд, плавилась. Очевидно, с той стороны тоже разгорался пожар. Огонь работал над дверью быстро и усердно. Она растаяла, и появилась дыра, сквозь которую показалась лестничная клетка в дыму. Огонь перекинулся на нелепые деревянные ножки комода у двери и слезал их в несколько секунд. Тяжелый комод повалился набок, заблокировав дверь во вторую комнату. Дым уже дурманил мне голову и сжег носоглотку. Выбора, в общем-то, не было. Я кинулась в ванную, намочила низ майки, прижала ткань к носу и рту. Я услышала, как Игорь бьется в дверь. «Помочь?» Тогда он попытается меня остановить Но и оставлять его так нельзя Я попыталась сдвинуть комод Но он был слишком тяжелый Придется оставить его На кону стояла большая Входная дверь уже не горела, отлела Воздух вокруг был отравлен дымом Предстояло пройти через ад Все это лишь иллюзия, сказала я себе Сейчас я в это не верила Набрав побольше воздуха в легкие и чуть не закашлившись, я выбралась сквозь дыру в двери, глаза резала, но разглядывать было нечего, все в дыму. Я побежала вниз по лестнице. «Это иллюзия, это все не настоящее», — повторяла я. В этот момент тело больше доверяло ощущениям, а они передавали сигналы паники. Дыма меньше не становилось, как будто пожар пылал сразу во всем доме Выход был еще далеко, и выбора не осталось Я сделала следующий вдох и втянула в себя острый, горький воздух, полный дыма Лишь слегка отфильтрованный мокрой тканью Он ободрал горло и все, до чего смог дотянуться Легкие сосуды, клетки, которые так нуждались в воздухе Дым был внутри тела Он разъедал вату, которая заросла за время лежания в постели Но появившееся пустое пространство заполнял собой Сердце выскакивало из груди Я перепрыгивала через ступеньки Было так страшно, жутко страшно И одновременно поднималась ненормальная, безумная радость Сбегающего узника, человека полного надежды а может, просто сказывалось отравление дымом. Вскоре пришлось вдохнуть еще раз. На нижних этажах дыма было меньше, зато вдыхать стало больнее. Наконец я спрыгнула с лестницы на площадку первого этажа и пронеслась мимо забегающих в дом пожарных. «На девятом этаже в квартире слева человек застрял!» — крикнула я им. Слова ободрали мне горло. Один из пожарных кивнул мне.